Глава двадцать первая. На карте башня разума нашлась через два дома от библиотеки. Я велел возниться править читалки, решив заодно и туда заглянуть. Тронулись. Я покосился на Рекса. Вроде бы в адеквате парень задумчиво смотрит в окошко, слегка морщится. Повернулся ко мне и сказал. Черт. Что-то я хотел тебе сказать, и никак не вспомню. Мы на кафедре ничего не забыли? Назначить Кити свидание, ты не догадался, улыбнулся я. Она не та девушка для случайной связи. Неожиданно покраснел капитан. А завязывать серьезные отношения с штатскими нет желания. Убить же могут, не поймут. Кити поймет, сказал я уверенно. Постоянно же общается с военными, сама уже обвоенилась. Рекс неуверенно улыбнулся. Скажешь тоже обвоенилась. «Военное — это призвание. С детства!» «Ага!» — кивнул я. «Чтоб с детства хуячили, да?» «И хуячили тоже», — проговорил он строго. «Подруга военного — это тоже призвание», — сказал я весело. «Скорее диагноз», — проворчал он. «И половая ориентация!» — задрал я для важности палец. «Ты просто для проверки вменяемости позови кить и поужинать». «Ну, для проверки...» — промочал он задумчиво. — В другой раз обязательно приглашу. Ты меня напомни, пожалуйста. — В модуляторе оставь напоминалку, — ответил я. — Видно же, что скучно девушке, и коррупция не всегда только деньги. Вернее, всегда не только деньги. И просто польза. Капитан мой заулыбался каким-то своим мыслям. Вот и пусть лучше думает о хорошем. — Не все же время бедняге жить войной. Экипаж остановился на парковке у входа. Мы вместе вышли из экипажа и направились к высоким тяжелым дверям. Решил для приличия зайти в библиотеку, чтобы хотя бы оправдать остановку на стоянке для клиентов. В приемной было пустовато. Всего два парня о чем-то разговаривали с девушкой за стойкой. Мы с Рексом подошли и пожелали всем доброго дня. Нам приветливо пожелали того же. И из служебного входа за стойку вышла вторая девушка в форменной блузе. — Добрый день. Чем вам помочь? — спросила она, мило улыбнувшись. — Здравствуй, — сказал я. — Мое имя Вих. Я приносил книжки. Их читают? — Да-да, — радостно воскликнула девица. — Гармония страсти Ленора Эльфийской. Читают очень хорошо. И уже спрашивают продолжения или другие произведения этого автора. — «А что у меня с рейтингом?» — спросил я осторожно. «Секундочку. Найду вашу карточку!» — проговорил библиотекарь и вышла в служебные двери. «Вот что за дикость! Еще библиотека называется! Везде магические шары, а тут карточки!» Девушка вернулась с тетрадкой в руке, заранее сияя улыбкой. «У вас удивительный рост рейтинга!» — сообщила она. «Всего за неделю книгу читали без малого тысячу раз». И уже сформировалась приличная очередь. Из-за большого спроса мы даже не выдаем книгу на дом. Девушка улыбнулась мне еще ласковее и добавила. — Мы будем очень благодарны за дополнительные экземпляры. Она потупила глазки. — И я уже говорила, что спрашивают и другие книги Леноры. Будут — Будут, — заверила я девушку, — будут другие книги и новые экземпляры. Я взял небольшую паузу и спросил. — Так какой, — говоришь, — рейтинг? — — Девятьсот восемьдесят семь, — ответила библиотекарь. по одному баллу за каждое прочтение, и десять баллов — сам подарок. — Значит, я могу взять какие-нибудь книги с собой, — уточнил я, — из тех, что у меня на полке. — С вашей полки вы можете взять пять любых книг, — сказала девушка. — Плата за книгу, серебряная монета в неделю, залог два золотых. Она раскрыла мою тетрадку и развернула ко мне. — Вот список ваших книг. Я вынул из сумки десять золотых и положил на стойку. «Давай! Какие там нужны для учебы, в первую очередь?» Она убрала монетки и мило прощебетала. «Посидите, пожалуйста, несколько минут на диванчике». И снова направилась к служебному входу. Я взял со стойки сумку, и мы с Рексом покладисто прошли к дивану. Уселись. «Обалдеть!» — проговорил он по голосу. «Ты дарил библиотеке книги». — Не вяжется с образом, — улыбнулся я грустно. Капитан сделал такую морду, мол, ему не хочется говорить, но ведь и коню все ясно. — Теперь спроси, какие книжки я подарил, — сказал я. — А какие? — сказал он без особого интереса. — Что-нибудь про магию? — Ага, стали бы их так читать, — хмыкнул я. — Про любовь. Он удивленно задрал брови. — И еблю, — добавил я. Рекс завис на целую секунду. И их взяли? Почему-то шепотом спросил он наконец. Еще и сами походу читают, ответил я небрежно. хе хе Разразился Рэх солдатским хохотом. На него неодобрительно оглянулись посетители. Военный зажал себе рот ладонью. Как раз вернулась девушка с моими книгами. Я подошел к стойке, расписался, где она указала, сложил свои книжки в сумку. Потом подошел к капитану. Помог подняться и повел на выход. Беднягу трясло и покачивало. Он зажимал рот двумя ладонями. Блин. Еще говорят, что кто в армии служил, в цирке не смеется. Может, им просто для этого нужно ходить в библиотеку? Из библиотеки направились в башню разума. Рекс, к счастью, вскоре смог идти сам. И у меня ножки почти прошли. Практически не болели в ковыляющем режиме. Мы со вкусом прогулялись по чистенькой булыжной мостовой, мимо всякого барокко или, может, рококо, умытое такое, сказочное средневековье. Башня разума от посетителей не пряталась, возвышалась горделиво, даже немного чересчур. В поселке Лесорубов ее младшая сестра заодно выполняла функцию пожарной каланчи, а это символизировало собой бесконечность познания. Вот со стороны просто высокая башня, а вблизи, если смотреть вверх, задрав голову, не видно, где она кончается, где-то выше небес, сука Здесь ее все-таки построили, и, судя по всему, ничего хорошего этим не добились. Ну, разве что человеческий язык остался один, да и тот индейский, но с русским матом». Или, может, и маты на самом деле индейские, древние, универсальные для всех миров? — Это иллюзия, — откуда-то донесся знакомый голос. — Индейские маты? — переспросил я. «Башня эта — Башня это. голос стал раздраженным. — Хватит уже так стоять! Опусти голову! Я нехотя опустил лицо, прикрыл глаза. — Ты видишь вход? — спросил знакомый голос. Я помотал головой, пытаясь вытряхнуть из мозгов вату. Сознание стало проясняться, вспомнил для начала, чей раздавался голос. — Конечно же, капитана. — Что он спрашивал? — Вход? Я открыл глаза. — Да ты же на него смотришь, — указал я ладонью. «Правда — Правда? — смутился Рекс. — А по мне просто гладкий матовый стакан до небес. — Тогда давай руку, — протянул я ему ладонь. — Закрывай глаза и просто иди за мной. — Может, я тебя тут подожду? — спросил он несмело. — А коробки вытаскивать опять мне? — проговорил я ехидно и закончил дискуссию. — Нефиг. Давай руку. Он крепко зажмурился, вздохнул и с явной неохотой протянул мне ладошку. Я ее крепко сжал и осторожно повел Рекса в башню. Двери удачно открывались в обе стороны. Я толкнул их плечом и, подставив под дверь ногу, завел капитана. Внутри башня разума практически ничем не отличалась от башни времени, только за стойкой виднелась лестница на второй этаж. — Приветствую, коллеги! — из-за прилавка радостно сказала симпатичная девушка с русом коры и в синей мантии. — Здрасте! — ответил я и отпустил руку Рекса, проговорив, — Все, можно смотреть. Он открыл глаза, увидел девушку и тоже сказал — Здрасте! — Чем могу помочь? — спросила девица. — Вот, — я вынул из кармашка требование, развернул и положил на стойку. Девушка взяла документ, вчиталась. — Ты свободный лидер и мак Вих? — спросила она, подняв на меня глаза. — Ага, — не стал я отпираться. — Очень приятно, Алиса, — сказала девица. — Тоже рад знакомству, — ответил я. — А я, Рекс, капитан его, — проговорил мой военный. Алиса ему мило улыбнулась и снова обратилась ко мне. Орден истинного смысла предлагает тебе в виде компенсации за случайное нарушение договора сто тысяч золотых. Ты согласен за эту сумму отказаться от претензий? Э, растерялся я. Мне сказали, что придет сообщение. Оно и пришло, только что, заявила девушка. А почему здесь? насторожился я. И вообще, я был в башне разума в поселке лесорубов. Так там просто башня без выпендрежа. Алиса, снисходительно улыбаясь, принялась объяснять. — В поселках у нас франшиза по оказанию нотариальных и юридических услуг для всех желающих. Мало там юристов и нотариусов. А в городах, считай, каждый день какого-нибудь нотариуса давят экипажем юриста или наоборот. Поэтому в наши башни могут войти только магия разума. — А если бы у меня не было магии разума? — воскликнула я. — Мне бы ничего не дали? — «Но у тебя же есть, — пожала Алиса плечами, — под мантией. «Чего орать?» Я, поджав губы, покачал головой. «Однако действительно нет смысла орать. Ей явно похеро. Решил переходить к делам. «Давай сначала эликсиры», — сказал я сварливо. Алиса покладисто отправила к стеллажам, вернулась с большой коробкой, поставила на прилавок и снова ушла. «Вот две коробки по пятьдесят бутылочек с эликсиром смысла». — Всего сто единиц, — заявила она, когда вернулась. — Так что насчет компенсации Согласен? — А почему деньгами, а не эликсирами? — спросил я подозрительным тоном. — Эликсиры мы продаем только лояльным членам гильдии разума, — заявила она строго. — Но меня же поставили на учет, — возмутился я. — Ага, — кивнула она. — И что ты ответил на первый же запрос гильдии? — Кажется, отъебитесь. — Ну, вот же ты выдала мне сто флаконов, — попытался я спорить. — Это по отдельному решению гильдии, — пояснила она равнодушно. — А купить фигушки? — Скажи, хоть сколько они стоят, — сказал я примирительным тоном. — По тысяче золотых за единицу смысла, — ответила девушка запросто. — Сколько? — Прохрипели мы с Рексом Хором. — Единица смысла — довольно большая величина, — сказала Алиса с умным видом. ты бы в колледже получился, маг. — Смысл еще не проходили, — проворчал я. — Ладно, давай деньги. Алиса положила на прилавок чистый лист и сказала. — Накрой ладонью. Повторяй за мной. Я, Вих, свободный лидер, маг разума, не имею претензий к ордену истинного смысла. Я еще маг у времени. Стихи тьмы и смерти, уточнил я. Алиса восхищенно закатила глазки и покачала головой. Вот, блядь, ладно, говори, я, Вих, свободный лидер, маг стихии, времени, тьмы, смерти и разума, не имею претензий к ордену истинного смысла. Я внятно повторил за ней текст. Она выложила на прилавок исписанный завитушками лист. Деньги получишь по этому векселю в торговой гильдии. Надеюсь, на этом у тебя все? Я взял документ, внимательно просмотрел и принялся аккуратно складывать, говоря... — А у вас разве кроме эликсиров смысла нечего предложить? — Есть чего, — сказала Алиса с дежурной улыбкой. — Вот будешь проходить смысл, тогда приходи, а пока... — Ну, ладно, — вздохнул я и спрятал вексель в карман. — Загляну позже. — Будь здорова! — И вам того же, — ласково ответила Алиса. — До свидания, — проговорил Рекс. — Возьми коробки, пожалуйста, — сказал я капитан. — У меня и так сумка! Рекс явно проникся ответственностью своей миссии и нес коробки очень осторожно, а я вынул меч и вежливо просил встречных переходить нахер на другую сторону улицы. Рубить или колоть я никого не собирался. Просто сжег бы нафиг, если бы кто полез. Мечом помахивал исключительно для того, чтобы не лезли фактически из гуманизма. Однако, как все, что не делается из лучших побуждений, Предупредительность мою расценили превратно и даже предвзято. Ругались и обзывались. А я все это слушал вместо того, чтобы пустить пару-тройку идиотов пеплом. Вот такой я хороший. Аж самого ведет. Надеюсь, карма мне это за счет когда-нибудь. Без приключений добрались до стоянки у входа в библиотеку. Возле нашего экипажа стоял какой-то сердитый хрен средних лет в зеленой синем мантии. Мы принялись укладывать коробки в багажное отделение. Так он стал гундить, как нам не стыдно занимать читательскую парковку без оснований. Пришлось показать ему библиотечные книжки. А что сходили мы куда-то, так, может, подписьтесь за углом. — Вы сали за углом? — заорал хрен на всю парковку. — Покажите где! — Может, тебе еще и показать из чего? — сказал я раздраженно. — Вы отказываетесь подчиняться... — возмущенно завопил мужчина. — Я вам покажу, что вы не в лесу. Я вам сейчас... Я... Я повернулся к нему и, насмешливо на него глядя, ждал, что он сейчас. — Назовите ваши имена, — нашелся мужчина. — Вас лишат читательских билетов. И я с трудом поборол желание выдать ему архангельского пенделя. — Ну, идиот. Зато как старается. И где же его еще такого возьмут? — Пропадет. Просто взял его за локоток и отодвинул с дороги чуть в сторону. Рекс открыл дверцу и залез в салон первым. Я последовал за ним. — Я записал номер вашего экипажа, — вопил мужчина средних лет в Мантии. — Вас обязательно лишат читательских билетов. Захлопнул дверцу. Я велел возниться править торговой гильдии и подумал, и есть ли у Тавари библиотеки библиотеке читательский билет? Он, конечно, эльф лесной. Но ведь и друид, и демонолог, черт его знает, может получиться неудобно. Лишат читательского билета за то, что обоссал библиотеку. И хрена оправдается. Ведь он хоть и друид, демонолог, все-таки лесной эльф. Зря ты сказал, что мы ссали за углом. Мрачно проговорил капитан. Лучше бы заплатили за парковку. — Ну, скажем, что пошутили, — ответил я. Не пошутили, а соврали представителю администрации. — проворчал Рекс. — Думаешь, если бандить все можно? — Правила придуманы для всех. — Понаедут, блин. — А ты городской? — спросил я весело. — Представь себе, — сказал он раздраженно. — Ну, извини, не буду больше, — проговорил я добродушно. — Ладно, — улыбнулся он. — Поживешь годик в городе — научишься. Вскоре остановились у здания торговой гильдии. Я оставил сумку под охраной Рекса и пошел один. В зале подошел к свободному окошку, поздоровался с девушкой и протянул вексель. Она изучила бумагу и спросила, «Желаете получить всю сумму или внести на счет?» «Давай всю сумму», — сказал я. «А можно ассигнациями?» Она принялась выкладывать передо мной пачки сотенных бумажек в банковской упаковке. «И мешочек какой-нибудь дай, пожалуйста», — попросил я, вежливо пересчитав пачки. «Да-да, разумеется», — ответила девица. и принял раскладывать деньги в трепичный мешок. Я поблагодарил клерка и бодренько направился с деньгами на выход. Не отпускало чувство, что меня окликнут, попросят вернуться. Выяснится какая-нибудь ошибка или очередной идиотизм. Ну, это же деньги от гильдии разума. От ордена истинного смысла. От них ничего хорошего я не ждал. А тут сотни эликсиров. Мешок денег. Чудо все-таки произошло. Я спокойно залез в экипаж и велел править к нашему казино. Мы просто поехали, и не раздалось криков или свистков. Никто на нас не нападал. Я вдруг поймал себя на том, что радуюсь, испытывая облегчение. Этот чертов выезд в город заканчивается. Рекс говорит, нужно прожить здесь годик. Только не подряд, а с длительными перерывами на лес, войну, эльфов и пусть даже чертей. Да, — Кстати, интересно, как там успехи у Настеньки?